Дело шло к полудню, когда чародейки добрались до Ревии и внизу на продолжении большака сверкнула зеркалом поверхность озера локес Загорелись красные крыши замка и города. «Ну, приехали!» – отметила факт Енифер. Ревия. Удивительно, как петляют и сплетаются судьбы. Цири, долгое время очень возбужденная, заставила Кельпи плясать и отбивать дробь копытами. Трис Мерри незаметно вздохнула, то есть ей казалось, что незаметно. Но, «Ну, но, ну Енифор скосила на нее глаза. «Какие-то странные звуки вздымают твою девственную грудь, Трис!» «Цири, поезжай вперед, проверь, что там к чему».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 Представила себе, что происходит впереди. Знала, что в Ревии не пожар. Знала, что на Ревию не напали вражеские войска. Нет. Она знала, что в Ревии бушует погром. Йеннифер знала уже, что предчувствовала Цири, куда и к кому она мчится. Знала Енифер и то, что не сможет ее догнать. Это было исключено.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 которых вороная кобыла приняла за ограду и перемахнула через них, сбив с одного плоский каплан, каска с широкими, опущенными вниз полями, напоминающая шляпу. Остальные присели от страха. Не сбавляя скорости, они вылетели на площадь. Здесь было черным-черно от людей и дыма. Я не форсообразила, что цири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 Падали и погибали под напором наваливающейся на них воющей толпы. вскрикнула, прижалась к лошадиной шее. Кельпи взвилась и перелетела над баррикадой, как гигантская черная птица. Енифер ворвалась в толпу, резко осадила лошадь, сбив при этом нескольких человек. Ее стащили с седла прежде, чем она сумела крикнуть.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 Кто-то схватил ее за руку, она рванулась, готовая сжечь и полить. Но это была Трис. — Бежим отсюда, Ена, бежим. Я уже слышала ее, слышала такой голос. Пронеслось в голове Енифер. Слова, которые выговаривают губы, словно деревянные, не увлажненные даже капелькой слюны. Губы, парализованные страхом.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 Взвизгнула она, иссякая толпу пламенным бичом. «Прочь! Иначе скромсаю огнем, как скотов!» «Это всего одна ведьма, люди!» Раздался из толпы звучный металлический голос. «Единственная психованная эльфия-колдунья!» «Она одна, вторая-то сбежала!» «А ну-ка, ребя, живо за камнями!» «Смерть не людям.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 что толпа на долю секунды замерла и утихла. — Нас убьют! Енифер сплюнула кровь. — Точно! Помоги мне! Трис на мгновение прервала декламацию. — Помоги мне, Енифер! Пусти на них перон Альзура! — И прикончим пятерых-шестерых, — подумала Енифер. А потом оставшиеся разорвут нас на куски.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 «Это вообще не действует», — подумала Енифор. «Наши чары не действуют совсем. Нам не удастся произнести Перон Альзура». Утверждают, что у Альзура голос был подобен колоколу и дикция оратора, а мы пищим и вормочим, путая ритмику и слова. «Нет, это слишком для нас сложно». Она готова была остановиться, сконцентрировать остатки сил на каком-нибудь другом заклинании —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 а голову ее ребенка размажил а стену теперь всхлипывал, теперь рыдал, теперь глотал слезы и сопли, видя то, что осталось от крыши его дома. В ревии воцарились мир и покой. Если бы не почти двести изуродованных трупов и несколько сожженных домов,